И на море, и на суше Всюду есть хвосты и уши. В тундре северный олень. Среди львов лежит тюлень. По пескам идёт верблюд, А в морях... Киты живут Открывай навстречу двери Птицы ждут тебя И звери Чтобы всех нас удивить Они будут Говорить